Глава 16, в которой рассказчик и Вилорий пытаются почувствовать себя в шкуре Николая Михайловича Александрова. «Давай, Шурик, давай еще раз. Что, по твоей версии, произошло в ночь с 19 на 20 марта 1994 года?» Осторожно предложил я. Вилорий Александров огляделся по сторонам, убедился, что двум грузинам за соседним столиком подслушивать не резон,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 Один сразу зарядил в ружье. Оставшиеся девять засунув в патронтаж. Потом стал одеваться. Натянул на трико старые рваные джинсы. Вместо ремня замотал вокруг пояса патронтаж с патронами. Надел свитер с красно-черным узором вокруг и на манжетах, серый короткий китайский пуховик, шапку-пирожок с надписью «Спорт». сунув в карманы матерчатые перчатки, замотал шею шерстяным шарфом, Шарф кололся. Николай Михайлович сорвал его, бросил на пол, выбрал другой, более приятный к телу шарф. Посмотрел, не забыл ли чего. Расстегнул пуховик, сунул в специально подшитый огромный карман обрез. Посмотрелся в зеркало. Увидев отражение хмурого, невысокого, заросшего за полночь щетиной мужичка, исполнился злобой и вышел из квартиры. «Стоп — Стоп! — перебил я Велория. Почему мать ничего не услышала? Ты говорил, она просыпается от каждого шороха. В начале ночи и под утро, часов в пять, отец хорошо изучил маминой повадки. В коридоре он наткнулся на соседа, которого не пустила домой жена, и который спал на загаженном полу, прижавшись к батарее. По привычке отец проверил у звонаря пульс. Тот открыл один глаз и сказал какую-то гадость. Отец оставил его, вышел из подъезда и замер в нерешительности». Минут двадцать он просто стоял и курил. Утром я нашел три окурка от State Line. В нашем подъезде их курил только отец. Для него курение было не то чтобы баловством, но необязательным моментом. Курил он после сложных операций, во время застолей и очень редко за компанию. Пачки сигарет ему хватало на месяц. Таким образом, могу сказать, что стоя у подъезда... Он выкурил свою недельную норму. Напрашивается предположение. Он стоял и курил, в надежде, что проснется мама, или, может быть, встану я, обнаружу, что отца нет, и выбегу следом. Хотя никуда бы мы не побежали, даже если бы проснулись. Отец довольно часто уходил так, как он ушел последний раз. Работа? Ничего он не ждал, а просто стоял и думал, кого именно убить.